День 13, 31 декабря. У женщин сухой кожей мало хлопот. Вслух прочитала Софья. Отыскав в женском журнале страничку, собираемся в гости. Утром надо нанести на лицо маску из йогурта или сметаны, смыть теплой водой через 10 минут. После этого протереть лицо кусочками замороженной минеральной воды, нанести на кожу питательный крем. Перед тем, как накладывать макияж, протереть лицо лосьоном для сухой кожи, потом сделать натуральный пилинг при помощи овсянки и молока, прикладывать к лицу попеременно горячие и холодные салфетки, это под силу каждой женщине, и не только в те дни, когда она собирается в гости. О, Боже! — воскликнула София: Мне не под силу идти в магазин за минералкой, а потом ждать, пока она замерзнет. Мне вообще ничего не под силу до тех пор, пока я не буду уверена в собственной безопасности. Кошка Федора хрустела сухим кормом и нервно поводила ушами. Ей совершенно точно было до лампочки, что близится новогодняя ночь. и что у женщин существуют проблемы с сухой кожей. Когда Софья допивала вторую чашку кофе, позвонил, наконец, Суданский. — Ты там как, жива? — задорно поинтересовался он. — Пишу прощальное письмо, — мрачно выдавила из себя Софья. Ей захотел испортить настроение. — Собираюсь заставить убийцу... напасть на меня в новогоднюю ночь. — Ага. — Значит, я с работы попадаю не на праздник, а на твой бенефис. Надеюсь, мне отведена в нем хоть какая-нибудь роль? — Естественно. Ты будешь тем человеком, который предотвратит убийство. — Вот как! А если я не сумею? — Ну, что ж, — пробормотала Софья и многозначительно замолчала. — А кто? «Кто убийца-то?» — спросил Суданский. «Это не телефонный разговор». «Да, угораздило ж меня с тобой связаться. Сейчас бы приехал домой, сел под наряженную елку. У тебя нет елки. Тогда, пожалуй, придется тебя охранять». «Ты же меня охраняла, даже пьяная. О! А куда ж мы отправляемся?» «На карнавал». Софья принялась объяснять ему все в подробностях, не забыв упомянуть про купленный костюм. «А шпага настоящая?» — спросил он. «Может быть, мне пришпилить этого типа к стене словно жука?» «Если у тебя есть пистолет, возьми его с собой», — велела Софья. «Вижу, ты настроена чертовски решительно». «Заеду за тобой в шесть часов?» «Тебе нужно будет еще переодеться в мушкетера». «Лучше в семь», — быстро поправил Суданский. «В шесть у меня важный телефонный звонок». «Если в семь, мы ведь успеем?» «Я уж точно не спешу туда, где меня могут угробить», — пробормотала Софья. Суданский неопределенно фыркнул. Складывалось впечатление, что он не слишком-то верил в то, что на Софью... Кто-нибудь нападет, надев свои новые красные сапоги. Софья поняла, что костюму красной шапочки они совсем не идут. Несмотря на идеальное совпадение цвета, в этих сапогах и в короткой расклешенной юбке она была удивительно похожа на продажную женщину. Если еще шапку надеть, вообще труба, решила она и сменила обувь. В намеченный час Софья вышла из квартиры, держа в обеих руках по пакету с костюмами. Свой запасной она запаковала в бумагу, чтобы никто не мог заметить, что конкретно лежит внутри. По дороге опустила в почтовый ящик написанное накануне письмо и, озираясь по сторонам, устроила пакеты на заднем сиденье автомобиля. К дому Суданского она подъехала на четверть часа раньше, чем обещала. В конце концов, выпью чашку чая, — решила она, пока Игорь не закончит свои секретные переговоры. Оставив машину за углом дома, она взяла пакет с костюмом мушкетера и бодрой походкой направилась к цели. Однако едва завернула за угол, как тутча же сбилась с шага. Суданский как раз выходил из подъезда под руку с Лидией. Лидия блистала свежестью лица. Прическу на сей раз ей соорудили из ее собственных ржеватых волос, поэтому она не была слишком пышной. Софья отшатнулась и встала так, чтобы ее не заметили. Сузив глаза, она пристально наблюдала за сценой, которая разыгрывалась прямо перед ней. Эти двое были слишком далеко, чтобы слышать, о чем они говорят. Но зато Софья отлично видела все, что они делают. «Значит, мы действительно расстаемся?» С кривой улыбкой на устах спросила Лидия, все замедляя, замедляя шаг. «Я уже извинился», — мрачно сказал Суданский, чувствовалось, что объяснение его угнетает. «Значит, та сумасшедшая девица, которая едва не лишила меня сначала волос, а потом и глаз», «Разбила твое сердце?» «Та девица не имеет к нашему разрыву никакого отношения», — буркнул Суданский. «Так ей поверила», — усмехнулась Лидия. И тут, краем глаза, заметила Софью. «У нас с тобой все равно ничего не получилось бы». «Да получилось бы», — подумала Лидия злобно. «А может, еще и получится». «Ну что ж, Игорь...» Голосом полным поддельной печали проговорила она. «Пусть все, что было между нами, останется воспоминанием». Суданский облегченно выдохнул. «Только чур». Он снова насторожился. «Я хочу, чтобы воспоминание было приятным». Суданский несколько секунд раздумывал, после чего взял руки Лидии в свои... и поцеловал ей пальцы. Софья так сильно заскрежетала зубами, что едва не стерла их в пыль. «Поцелуй меня», — потребовала Лидия тихим голосом, «на прощание Суданский некоторое время раздумывал, потом сказал, «Я не могу». «Вернее, сказать не хочешь, не так ли?» раздула ноздри Лидия, но «Ну, чти. Если ты сейчас...» — Меня не поцелуешь? Я буду бороться. — С чем? — опешил Суданский. — Ни с чем. — А за что? — За нашу любовь. Нет, — Нет-нет, — пробормотал тот. — Бороться не надо. Он наклонился к Лидии, чтобы запечатлеть на ее настырных губах скупой прощальный поцелуй, но она еще раз метнул взгляд в ту сторону, где пряталась Софья, обняла его двумя руками за шею и притянула ближе. Поцелуй не на шутку затянулся. Лидия, демонстрируя страсть, так вертела головой, словно хотела ввинтиться в Суданского. Тот даже слегка балдел. Когда ему, наконец, удалось оторвать страстную даму от своего рта, он едва мог отдышаться. Именно в этот момент Софья подошла к парочке, развязанной походкой, покачивая на указательном пальце пакет с костюмом. Увидев выражение ее лица, Суданский непроизвольно попятился. Лидия же осталась стоять на месте, не сумев сдержать довольную хмылки. — Ты ее видела, — прошипел Суданский. — Ты специально это сделала. Не говори глупости Что ж... Никаких приятных воспоминаний я тебе с этой минуты не обещаю. Софья ничего не сказала Суданскому. Она просто швырнула пакет ему под ноги и, развернувшись, пошла к своей машине. — Соня, подожди! — крикнул тот. — Ты все неправильно поняла! Лидия беззвучно смеялась. — Соня! — Суданский нагнал Софью и схватил ее за плечи. Она развернулась и больно ударила его по рукам. «Да что вы, бабы, за глупые существа!» — разозлился тот. «Все время одно и то же. Не так посмотрел, не то сказал. Сразу истерика. Ну, хочешь, уезжай!» Софья хотела и уехала. «Ну что?» — спросил суданский у Лидии, которая смотрела на него, — с напускной жалостью. Отдаю тебе должное. Ты удачно разыграла сценку под названием «Так не достанься ж ты никому». Ты не уживешься со столь вздорной женщиной, — пожала плечами Лидия. Я отлично знаю, что тебе нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливым. «Почему же ты до сих пор не применила это знание на практике?» — спросил Суданский и, подобрав пакет, ушел, не оглядываясь. Тринадцатая ночь Тем временем Софья рыдала, остановив автомобиль на обочине. Ей было себя так жалко. «У всех Новый год!» Новые мечты ожидания, надежда у меня Эх, она ехала на карнавал, пытаясь сообразить, что ей теперь делать одной без страховки суданского. он поцеловал лидию сам это ужасно. — Лучше б я продолжала сходить с ума от предательства Романа, — думала Софья, роняя скупые слезы на колени. — Зачем? Ну зачем я позволила себе увлечься этим типом? Он ведь прекрасно знал, как важна для меня сегодняшняя ночь. Он знал, что это вопрос жизни и смерти, но нет. Позволил себе расслабиться с вечно готовой к интрижке Лидии, а когда я возмутилась, просто психанул. Ничтожный. «самовлюбленный, такой, как все». Оставив машину на большой стоянке возле сверкающего огнями дома культуры, она некоторое время сидела неподвижно, размышляя о том, что теперь делать. Вообще не ходить на карнавал. Но сейчас она на чеку, и вокруг нее постоянно будет находиться огромное количество людей. Если же она вернется домой, а убийца последует за ней туда, «Ну нет», — подумала Софья, — «домой я сегодня не поеду». Первую часть плана она решила оставить в силе. Показаться всем в образе красной шапочки, а потом скрыться под бородой, усами и колпаком волшебника. И уже больше не демонстрировать себя. Сначала она рассчитывала заманить убийцу в ловушку. Теперь все изменилось. Как бы убийца не заманил в ловушку ее саму. У входа прибывающих гостей встречали принц и золушка. Белые плюшевые слоники раздавали концертные программки и номера столиков. — Вы одна, прелестная девочка? — спросил веселый принц, от которого попахивала спиртным. — Тебе какое дело? — пробурчала Софья, расширив ноздри. «Встречайте!» — крикнул принц, обернувшись к разряженной толпе. «Красная шапочка в плохом настроении! Всем серым волкам советую спрятаться!» Вокруг засмеялись. Кто-то осыпал Софью горстью конфетти. Прижимая к животу пакет, она поскорее нырнула в самую гущу народа. «Если убийца хочет расправиться с ней сегодня вечером...» Сейчас он наблюдает за входом, а значит, уже увидел ее. По всему периметру зала были расставлены столики. На втором этаже на балюстраде они стояли еще плотнее. Зато вся середина помещения оставалась свободной. Здесь будут танцевать гости и выступать приглашенные артисты. Секретарша Мариночка говорила, что сотрудников артефакта рассадят неподалеку друг от друга. София подобралась к напиткам и проглотила стакан минеральной воды. В костюме, но без маски, ей было здорово не по себе. Она непроизвольно вжала голову в плечи и натянула головной убор глубоко на уши. В таком виде красная шапка стала до ужаса напоминать фашистскую каску. «Столик номер семь», — прочитала София, — Счастливое, просто волшебное число. Может быть, мне удастся сегодня остаться невредимой. Софья Николаевна! Внезапно раздался у нее прямо над ухом ликующий голос Вени Акулова. «Это вы! Выглядите потрясающе!» Софья обернулась и не удержалась от мрачной ухмылки. Веня нарядился в черный костюм, на котором были нарисованы белые косточки. На голове у него красовался череп из папье-маше. Оттуда выглядывала пухлая и счастливая физиономия курьера. Этот парень не знает, что такое угрызение совести. Позавидовала Софья, вслух сказала, «С наступающим Новым годом!» «И вас, Софья Николаевна! А вон там наши!» Он фамильярно схватил ее за руку и потащил к живописной группе, в карнавальных костюмах которые как выяснилось при ближайшем рассмотрении состояла из ее коллег вася капитанов был одет во все зеленое а на согнутом локте держал обещанную голову с двумя дырками для глаз и неаккуратно пришитым розовым изрядно потрепанным языком который придавал всей голове страдальческий вид васи дадут приз за самый загадочный костюм сообщил Степаныч после того, как все по очереди переобнимались с Софьей. Сам он был одет во фрак и цилиндр и держал на виду монокль. «Вы сегодня кто?» — спросила Софья. «Понятия не имею. Главное, что меня пустили. Познакомься, Соня, это моя жена». Жена Степаныча оказалась тощей блондинкой со стандартно расчесанными на прямой пробор волосами. На ней было вечернее платье с люрексом и маска летучей мыши, которую она сдвинула на затылок. Красивый наряд портили злые глаза и рот густо накрашенный пурпурным. Наверное, в натуральном виде губы у нее желтые от разлитой желчи, подумала Софья. Суданский сегодня убил в ней все добрые и светлые чувства, и она с трудом заставляла себя улыбаться направо и налево. Пожалуй, здесь, среди своих, с ней ничего не случится. Однако, как Софья себя не уговаривала, ей все равно было жутко. Ей казалось, что она как снежинка в сугробе, одинока среди огромного количества себе подобных. Больше всего на свете ей хотелось где-нибудь спрятаться. «Еще десять минут, — решила она, — и пойду переодеваться». Мариночка в костюме Мэри Поппинс пользовалась огромным успехом у мужчин. Они окружили ее плотным кольцом и развлекали анекдотами. Мариночка хохотала и в знак восхищения то и дело тыкала острием зонтика кому-нибудь в живот. Увидев Софью, Она внезапно перестала смеяться и, пробравшись к ней, шепнула в ухо. «Зачем вы надвинули шапку на лоб? Вы в ней похожи на Наполеона. Давайте я сделаю. Вот так. Вот так очень кокетливо». Как только Софья стала выглядеть кокетливо, откуда-то из воздуха материализовался Кутайкин, наряженный в костюм восточного шейха. На голове его важно сидел шелковый тюрбан. Тюрбан делал его выше и значительнее. Увидев Софью, он сделал каменное лицо и бесцветным голосом сказал «Красный цвет вам идет». «Спасибо», — кивнула Софья, хотя по ее голосу было ясно, что никакой благодарности за комплимент она не испытывает. Кутайкин мотнул головой, пытаясь по привычке отбросить чуб назад, и чурбан на его голове опасно качнулся. — Вы помирились с мужем? — продолжал он разговор, схватившись двумя руками за голову. — С чего вы взяли? — Мне кажется, я его видел. — Романа? — изумилась Софья. — Да нет, не может быть. Он не имеет никакого отношения к рекламному бизнесу и вообще. Ему есть с кем встречать Новый год. «Вы до сих пор ревнуете», — уличил ее Кутайкин, оттенив слово «ревнуете» особенно сильным носовым «н». «И вашего нового друга рядом с вами нет, скажите. Это оставляет мне хоть какую-нибудь надежду». «Смотря на что», — пробормотала Софья. размышляя, где может быть женский туалет. «Софья Николаевна, скоро начнется концерт. Садитесь к нам за столик», — предложила Мариночка, выдергивая из своего окружения двух симпатичных гусар. Софья согласилась и подумала, «Эх, как бы я сейчас развернулась, не будь мне так страшно, и, главное, напиться нельзя». Она с удовольствием приняла приглашение секретарши. Ее вовсе не прельщала перспектива очутиться в непосредственной близости от Кутайкина и наблюдать за тем, как он манерно поедает закуски. Оба гусара, к счастью, целиком сосредоточились на Мариночке, и Софья смогла хоть ненадолго расслабиться, но как только концерт закончился, Она, выудив из-под стола пакет, потрусила в туалет, чтобы сменить костюм. «Долой красную шапочку!» — приговаривала она, безжалостно утрамбовывая в пакет на крахмаленную нижнюю юбку. «Да здравствует волшебник в белой бараге!» Костюм красной шапочки она засунула под батарею и подошла к зеркалу. Никто-никто не смог бы узнать ее теперь. Борода и усы надежно скрывали лицо, и даже зоркие испуганные глазки ей самой казались чужими. В животе у Софи сразу потеплело, потому что растаял тот комок страха, который нарастал там с самых первых минут праздника. Она вышла из туалета и медленной, плавной походкой отправилась бродить по залу. Люди, глядя ей вслед, откровенно смеялись. Софья этого совершенно не замечала. Между тем массовики-затейники вытащили на сцену самый выдающийся костюм вечера. Победителем оказался человек в роскошном одеянии зорра. Он сверкал сахарными зубами, а ведущий пытался снять с него маску. Когда ему это удалось, под маской обнаружился довольно смазливый молодой человек, и особо рьяные девицы, сбившиеся в кучку, бешено захлопали в ладоши. Следующим награждали самый глупый костюм вечера — толстощокого мужичка, одетого пивным бочонком. К его пузу был приделан никелированный краник, который придавал костюму определенную пикантность. «А теперь», — провозгласил ведущий, — «самый смешной костюм вечера». «Тащите его!» До молодых человека в красных жилетках возникли возле Софьи и, схватив ее под руки, поволокли на импровизированную сцену. Она дрыгала ногами и пыталась протестовать, что только заводила зал. Когда ведущий сунул ей под нос микрофон, она заверещала, «Вы чего? Что во мне смешного?» Зал грохнул. потому что если спереди на балахоне у Софьи сверкали слюдяные звезды, то сзади было красиво написано «Злой волшебник! Пакости в кредит!». Не успела она и глазом моргнуть, как с нее сорвали колпак, а вместе с ним и бороду с усами. Софья почувствовала себя голой. Она глупо вертела головой по сторонам и не двигалась с места, Кончилось все тем, что ей сунули в руки чайник Тефаль и увели с помоста от всего сердца, поздравляя с Новым Годом. Тут в зале приглушили свет, над головами гостей поплыла романтическая музыка, и большая часть толпы мгновенно рассыпалась. В центре остались пары, закружившиеся в медленном танце. Софья всей кожей чувствовала Опасность. Надо было срочно сматываться, поскольку ее неожиданно рассекретили, а больше костюмов у нее в запасе не было. Ах, как все неудачно получилось. Убийца видит ее, следит за ней, может быть, даже крадется следом. Двигаться к выходу она решила, держась стеночки. Один из углов зала, который ей предстояло миновать, был загроможден стендами, Дома культуры, на которых обычно вывешивались киноафиши. Проходя мимо, Софья увидела, что с той стороны кто-то есть. Она не успела даже додумать до конца, кто бы это мог быть, как этот кто-то присел, схватил Софью за руку и сильно дернул вниз. Она вскрикнула, но средь шумного бала на ее крик, конечно, никто не обратил внимания. Между тем, события развивались непросто. с невероятной скоростью. Софью схватили подмышки и, протащив под стендами поставили на ноги. Она оказалась в весьма укромном уголке, где запросто можно было совершить самое страшное злодейство. У бедняжки мгновенно отнялись ноги, язык. Она была не из тех, кто оказывает сопротивление в критические минуты проявляет недюжинную силу и храбрость. Ожидая самого худшего, она затрепетала, подняла глаза и увидела перед собой желтого дракончика с жутко забавной рожицей и гребнем на спине. У дракончика был длинный журный хвост, который волочился по полу. Дракончик оказался на голову выше Софьи. «Бу-бу-бу-бу-бу!» — -бу -бу -бу", сказал он. Софья закатила глаза и начала оседать на пол. «Бу-бу!» — завопил дракончик и кинулся к ней. Он схватил ее в охапку. И в этот самый момент из-под стендов вылетела рука со шпагой. Сверкнув молнией, шпага вонзилась дракончику в лапу. Он глухо завопил и повалился на спину, не выпуская Софью из объятий. Она тут же раздумала терять сознание, потому что увидела, как где-то наверху мелькнул мушкетерский плащ. «Суданский!» «Конечно это был он!» «Как ему удалось пробраться сюда без пригласительного билета?» Подумала Софья, пытаясь вырваться из жарких плюшевых объятий. Дракончик понял, что на него нападают по-настоящему, бросил свою добычу и начал обороняться. Ему удалось вырвать у нападавшего шпагу и сломать ее о колено». «Ах ты ж желтая дрянь!» — рассверепел Суданский. «Сейчас тебе будет смертельный бой!» Софья отползла в сторону и со священным ужасом наблюдала, как мушкетер волтузит врага. Кончилось все тем, что он оторвал ему хвост и принялся откручивать голову. Почувствовав близкую победу, Софья собрала силы и присоединилась к своему... спасителю прыгнув дракончику на живот бу-бу-бу надсаживался тот, но его, конечно, никто не слушал. Сейчас, сейчас, пропыхтел суданский, делая последние усилия. Драконья голова наконец подалась и отлетела в сторону. "Да что ж вы за дураки такие!" воскликнула та голова, которая оказалась под ней. "Я вам кричу, кричу!" «А вы ничего не понимаете!» Софья закрыла рот двумя руками и вытаращила глаза. «Ну?» — грозно спросил Суданский, широко расставив ноги и уперев руки в боки. «Это и есть убийца?» «Ах, нет!» — воскликнула опомнившаяся Софья. «Это не убийца! Это Дымов!» «Дымов?» — нахмурился тот. «Черт побери, Дымов, где вы были?» — завопила Софья в гневе, топая обеими ногами. «Где вы, гад, этакий, прятались? Вас убить мало! Вы бросили меня на произвол судьбы? Вы с Капустиным просто два ублюдка!» В припадке неконтролируемой ярости она приняла спинать поверженного Дымова ногами и так разошлась, что Суданскому на силу удалось ее утихомирить. «Кроме того, вы меня до смерти напугали!» неунималась Софья, чувствуя, что слезы сейчас брызнут у нее из глаз. «Поднимите меня! Я вам все расскажу!» простонал специалист по конфиденциальным поручениям, шевеля усами. Суданский неохотно помог ему подняться и теперь рассматривал из-под «Так это из-за вас, моей любимой девушки угрожает опасность?» Грозно спросил он. Софья тут же раздумала плакать и прижалась к нему, положительно среагировав на любимую девушку. «И вовсе не из-за меня», — возразил Дымов, «а из-за того, что девушка возомнила себя великой сыщицей». «Почему возомнила?» — вступился за Софью Суданский. «Она разоблачила маньяка Ушкина. Вот-вот». — покивал головой Дымов, заодно ее по ходу дела едва не пристрелили. — Так вы тоже знаете, кто убийца? — воскликнула Софья. — Что значит тоже удивился Дымов, вертя в руках вырванный с мясом желтый хвост. — Софье кажется, что она раскрыла личность злодея, — пояснил Суданский. — Не может быть. И кто же он? — Нет. Сначала скажите вы. — А вдруг я ошиблась?» «Да я не знаю», — огорошил их Дымов. «Я только мечтаю об этом узнать. Поэтому слежу за Софьей, словно кот за мышью. Кстати, вы не скучаете по своей кошке?» Поинтересовалась Софья. «Хм, «Я вообще скучаю по своей нормальной жизни. Благодаря вашему искусству вождения, дорогая, я вылетел из нее с треском. Теперь...» «Не чаю вернуться!» «А где Капустин?» Дыма вздохнул и развел драконьими лапами. Капустин получил боевое ранение и теперь отлеживается дома. «Как? Его ранили!» — не поверила Софья. «Где? Кто?» «Когда его ранили, вы, дорогая, были совсем рядом». Софья мгновенно сориентировалась. «Это неподалеку от коттеджа Ушкина, что ли что ли?» — кивнул Дымов. — Ранение не но чертовски болезненное. После чего огляделся по сторонам и добавил. — Если мы не хотим, чтобы убийца засек наше маленькое собрание, нам необходимо спрятаться понадежней. — Пожалуй, это я могу организовать, — сказал Суданский. — Но как? — Воспользуюсь, наконец, своим служебным положением. — У тебя что, удостоверение с собой? — удивилась Софья. Суданский скупо улыбнулся. И пистолет. «А Лидия?» — тут же спросила она, не в силах откладывать главное. «Лидию я с собой не взял», — ровным голосом ответил тот. «Думаю, мы больше с ней никуда вместе не сходим». «Уж это я тебе обещаю». «Послушайте», — одернул их без хвост дымов. «О чем вы вообще вы завели разговор?» «О любви», — сказал Суданский. Софья покраснела. «Молодцы! Лучше идите, пользуйтесь своим служебным положением. Хотя я и не знаю, что это за положение, я даже не знаю, как вас зовут». «А, да!» — подпрыгнула Софья. «Он ведь имел дело только с Лидией, а не с тобой». «Вы Суданский», — догадался Дымов Игорь. Тот протянул руку и, дымов, потряс ее двумя желтыми лапами. «Надо избавиться от этого чертова костюма», — пробормотал он. «Я чувствую себя в нем точно пирожок в духовке». «Ну, потерпите еще немного», — сказал Суданский. «Послушай, ты должен найти такое место, где убийца был бы весь как на ладони, какую-нибудь комнату-мышеловку». Где я буду — куском сыра, а он — мышью, а вы с Дымовым — капканом. — Место? — здесь. Сильно сомневаюсь. Впрочем, мне надо переговорить с администрацией. Он подмигнул Софье, надвинул шляпу на лоб и, взмахнув голубым плащом, нырнул под стенды. — Вон там есть стулья, — показал Дымов. — Давайте сядем и по-быстрому обменяемся информацией. «Мы ведь с Капустином за вами наблюдали. Ума не приложу, как вам удалось вычислить убийцу. В сущности, мы уже знаем про него почти все. Откуда он, как его настоящее имя, почему он убил Мягкого, а затем собирался прикончить и меня, и вас». «А я ничего этого не знаю», — сказала Софья. «Зато догадываюсь, кто он. Впрочем, догадка такая...» — Невероятное, что мне даже не хочется говорить о ней вслух. — В общем, слушайте, как было дело. После того, как в больнице меня едва не укололи какой-то дренью, я решил спрятаться. — Но ведь на меня тоже покушались, — воскликнула Софья. — Почему вы не спрятали меня? — А как бы мы тогда охотились за убийцей? — удивился Дымов. «Если бы мы все попрятались, он просто продолжал бы жить жизнью обывателей и все. А ведь его надо вывести на чистую воду. Хотите сказать, вы ушли в тень, а меня оставили на виду в качестве приманки?» Возмутилась Софья. «Ну, я бы не стал так утрировать», промямлил Дымов. «Ладно, за это я вам потом отомщу», — махнула рукой Софья. «Говорите дальше».